Вот уже настала половина августа, обеим девочкам пора было возвратиться в Петербург. Тарантас подъехал к крыльцу, чтобы отвезти гостей наших на железную дорогу. В него уложили вещи девочек и разные деревенские гостинцы, которые мы посылали петербургским родным. Началось... Прощание. Клавдия поцеловала меня и мужа, очень мило поблагодарила нас за нашу доброту к ней, приветливо поклонилась прислуге, стоявшей у крыльца, спокойно села в экипаж и туча же начала осматривать незабытое чего-нибудь из ее вещей. «Лена!» Ни слова не говоря, бросилась на шею мужу, потом ко мне, потом побежала поцеловаться со всей прислугой, потом опять кинулась обнимать меня, пока, наконец, муж не сказал ей. Ну, довольно милая. «Садись». Тогда она, вся заплаканная, влезла в экипаж, приткнулась в нем кое-как, не обращая внимания на то, что объясняет свою спутницу, и, выставив голову, принялась кивать нам, пока поворот дороги не скрыл нас от глаз ее. Я постояла несколько минут на крыльце и вошла в комнаты. У окна столовой стоял муж и следил за быстро исчезавшим вдали экипажем. Я подошла к нему. «Вот ты уехали», — сказала я, — «опять мы с тобой остались одинокими стариками». «Послушай», — проговорил он, быстро обернув ко мне голову, — «напиши, чтобы он непременно каждое лето отпускал к нам гостить девочку». «Ты говоришь олене? с удивлением спросила я. «Конечно. А то о ком же?» «Мне казалось, что Клавдия тебе больше нравится». «Ты так часто сердился на Лену?» «Пустяки!» «Мне до Клавдии нет никакого дела». «А Лена?» «Я готов бы отдать все свое состояние, чтобы она была и никогда не уезжала от нас». «Странное дело. Одну из девочек во все лето нам не пришлось сделать ей ни одного упрека, а между тем мы относились к ней холодно. Она казалась нам как бы чужою» нас не являлось желание как можно скорее опять увидаться. Другая девочка, напротив, очень часто нас раздражала, вызывала с нашей стороны резкие замечания. Мы чувствовали, что она нам близка и дорога, что, уехав от нас, она стояла в доме ничем незаменимую пустоту. чего это? Не от того ли, что у одной из девочек равнодушие к окружающим? а у другой, сквозь все ее детские недостатки, проглядывала искренность, правдивость, живое сочувствие страданию ближнего. Читала Валентина Савенко